Владимир Даль Старик-годовик Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем. Махнул старик-годовик первый раз, и полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз, И полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы. Махнул старик-годовик третий раз, полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно, мужики стали жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый раз, и полетели еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпал частый дождь, залегли туманы. А птицы были непростые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина крыла белая, другая черная. Махнет птица раз, станет светлым светло. Махнет другой, станет темным темно. Что это за птицы вылетели из рукава старика-годовика? Какие это четыре крыла у каждой птицы? Какие семь перьев в каждом крыле? Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая — черная